Наше радио и квартет и представляют Продолжение первого в мире мексиканского радиосериала «Негодяи» Негодяи возвращаются Антонио? Антонио? Да, Мария? Помоги мне, пожалуйста, достать большую сковородку со шкафа Ты сама просишь меня об этом? Ну, конечно, кого же мне еще просить? «Ну да, верно. Никто, кроме меня, этим не занимается. Но, Мария, ты ж ничего такого сегодня не сделала». «Правильно, а хочу сделать блинчики». «Вот так». Горячие сковородки, по-моему Да, получается, Павлов был прав Кто такой Павлов? Это один русский негодяй, который открыл условные рефлексы И в чем же он прав? Получается, что если каждый день бить жену сковородкой, ей это начинает нравиться И в итоге, когда зажигается лампочка, у нее о, выделяется слюна <говорит> У жены, у сковородки или у лампочки? Что? Выделяется слюна у кого? А, у собаки А при чем здесь собака? Не знаю, Мария, это собака Павлова Ему почему-то нравилось, чтобы у нее выделялась слюна И он включал лампочку, чтобы лучше эту слюну рассмотреть Вот извращенец! Да, и по-моему, в итоге за это его посадили А, так вот откуда взялось название Павлов Посад Какой же ты интересный собеседник, Антонио Начали-то мы со сковородки Да-да-да